Я понимал это, но ум мой закрылся, как устрица, когда над ней проплывает тень. Ведь устрице хочется жить, верно? Но я узнал, кто рассказал Анне Стэнпен. Было прекрасное утро в середине мая, как раз то утро и тот час, около половины десятого, когда белесоватостью воздуха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 Вызывает этот час и это время года, хотя вы знаете, что июнь обернется мешком костей и лицом ведьмы липкой от пота простыней при пробуждении вкусом во рту, как от старой латуни. Но сейчас листья на деревьях висели сочные, мясистые и еще не начали сворачиваться. Я смотрел из моего кабинета в Капитолии